Эпилог. Берлин. Октябрь 1914 года. В германском генштабе сначала отнеслись весьма скептически к информации о появлении пришельцев, больше уделяя внимание боевым действиям. Но ажиотаж в мировой прессе все же заставил отнестись более внимательно к этой проблеме. А когда под Петроградом произошло чудо, настоящий приход пришельцев из другого мира, еще одна торжественная встреча главы Новоросского экспедиционного корпуса и русского императора Николая II и подписание торговых договоров, германское командование и сам Кайзер весьма озаботились этой проблемой. Даже самому недалекому крестьянину было понятно, что наступают новые времена, и появление неведомых пришельцев из другого мира которых, как ни странно, русская православная церковь воспринимала весьма благожелательно, что говорил о многом, предвещает большие потрясения и изменения глобальной расстановки сил. По личному распоряжению Кайзера под Петроградом в толпе, наблюдающей за прибытием новороссов, было несколько личных агентов полковника Николай, который вели тщательную фото киносъемку. Буквально через два дня Материалы, вывезенные с большим риском специально посланным аэропланом с территории Польши, уже изучались офицерами германской разведки. Надежды не оправдались, и выводы были неутешительны. Это действительно было появление неизвестных вооруженных сил, имеющих одинаковую пятнистую форму, сложную, весьма продуманную и многофункциональную амуницию, вооруженной автоматическим оружием. Боевая техника не имела аналогов в мире и представляла большой интерес для технических специалистов. Все в один голос утверждали, что применение боевых бронированных машин на стороне русской армии могло сильно изменить положение на Восточном фронте. Кайзер, устало развалившись в кресле, рассматривал передаваемые ему полковником Вальтером Николаем фотографии бойцовой боевой техники пришельцев – сделанные германскими агентами при знаменитом появлении на поле, которое теперь называлось «Новоросским». «Да, эта техника выглядит впечатляюще. Что нам теперь ждать от появления этих «Новороссов»?» – мрачно спросил Кайзер, начальника военной разведки Германии. Стоящий по смирно офицер открыл папку и стал комментировать. Договора, подписанные между Новороссией и Российской империей, имеют только торговый характер, и генерал Аргулов, глава Новоросского экспедиционного корпуса, однозначно указал, что не собирается вмешиваться в войну, которую он считает глупой и ненужной для России, тем самым открыто подвергнув критике сам факт участия Российской империи в Антанте. При этом во время первого своего появления в Барановичах Николай опустил взгляд и процитировал. Лейтенант Артемьева Екатерина Анатольевна, руководитель Центра общественных связей Новоросского экспедиционного корпуса, открыто и откровенно заявила, что просит ее оградить от общения с варварами из Англии, Франции и САСШ. Закрыв папку, полковник продолжил. При этом нигде ни разу из уст пришельцев новоросов. не выказывалось никакого отрицательного отношения к Германии. Глава миссии генерал Аргулов и его люди однозначно дали понять, что считают Францию, Англию и САЖ главными врагами России и, соответственно, вмешиваться в войну на стороне Антанты не собираются. «Что нам это дает, господин полковник?» Кайзер пытливо смотрел на начальника военной разведки Германии. Это говорит о том, что новороссы не совсем те, за кого себя выдают, но при этом они имеют четкие цели и задачи. Императорской семье была передана какая-то секретная информация, после чего Александра Федоровна, русская императрица, слегла от нервного потрясения, но после лечения препаратами пришельцев быстро встала на ноги и стала принимать активное участие в политической жизни, насколько это ей дозволено. Насколько это ухудшит наше положение. Николаев первый раз за все время доклада позволил себе улыбнуться. Я думаю, не сильно. Кайзер встрепенулся и уставился на полковника, а тот, твердо смотря в глаза, продолжил. Можно с большой вероятностью сказать, что у нас появился мощный и весьма необычный союзник, который тоже желает вывести Россию из войны. Правда, нам открыто дали понять, что любое финансирование революционных организаций будет жестко караться, и, как мне стало известно, в ближайшее время ожидается начало консультаций специалистов Службы безопасности Новоросского экспедиционного корпуса и Жандармского управления Российской империи. Зачем им это нужно, Вальтер? Кайзер в первый раз назвал полковника по имени. Им нужны продукты и какие-то промышленные товары. В воюющей стране это трудно получить в больших объемах, а покупать у других они принципиально не хотят. Поэтому им нужна Россия со всем своим производством, не перегруженным военными заказами. Кайзер встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу, но по привычке повернувшись так, чтоб собеседник не видел его усыхающую руку. Что вы о них думаете, Вальтер? Николай немного помолчал и, решившись, сказал. Они русские, но на форме носят трезубцы. Древний символ Рюриковичей однозначно исповедуют традиционное православие. В техническом и военном плане более развитые. По нашим наблюдениям, каждый солдат новорусов оснащен маленьким, но весьма мощным радиопередатчиком. что позволяет их командирам эффективно управлять войсками, вплоть до отдельных солдат. И я не ошибусь, если скажу, что это армия будущего. Вот и представьте, русские воины пришли из будущего и под большим секретом что-то такое сообщили русскому императору и его жене, что те безропотно подписали торговые договора, и простили генералу Аргулову выходку со всенародным комментарием об участии России в войне. «Хм, а этот генерал не сдержан», – прокомментировал слова начальника разведки Вильгельм II. «Я бы так не стал говорить. До этого генерал Аргулов был сдержан, и ничего из стратегической информации о его мире, о государственном строе Новороссии, о вооруженных силах и об истории не просочилось. А тут такой Димарш. Ваше мнение? Это подготовленный и искусно произведенный вброс информации в средства массовой информации. Я надеюсь, что это был сигнал для нас. Кайзер удивленно уставился на полковника. Вы так думаете? Да, ваше императорское величество. И чем больше думаю, тем больше убеждаюсь. Он сказал про войну. Он сказал про революцию, кровавую смуту, то есть гражданскую войну. И я осмелюсь предположить, что именно это в будущем ожидает Россию, и эти новороссы прибыли, чтобы изменить ход истории, а торговые договоры только прикрытие. Кайзер опустил голову, лихорадочно обдумывая и анализируя представленную ему информацию. А Николай продолжил. А ведь поставки продуктов начались и пришельцы добросовестно уже оплатили первую партию. В срочном порядке им для посольства выделен дворец в окрестностях Петрограда, и ведутся переговоры о покупке нескольких участков земли на берегах Волги для постройки центров для сбора и обработки закупаемых товаров. Вы неплохо информированы, Вальтер. Это все печатается в русских газетах, которые соревнуются в том, кто больше узнает интересного о Новороссах. «Что еще вы интересного узнали в газетах?» – иронично спросил Кайзер. В Петрограде странным образом сошел с ума бывший председатель Третьей Государственной Думы Гучков, личный враг Александры Федоровны, за историю с поддельными письмами, и якобы от нее к Распутину. Он заперт был в больнице, после того, как выбросился из окна, но выжил и пытался голый нападать на прохожих. По последним данным, он тихо скончался от сердечного приступа. «И чем вас это так заинтересовало?» «Как-то все странно в этом деле. Хотя доказательств нет, но ставлю тысячу марок его мой родовой замок, что это дело рук спецслужб новоросов. Я однозначно уверен, что Гучков, как ярый ненавистник царя и весьма уважаемый и значимый политик, Возможно, в будущем принимал какое-то участие в развале России и, скорее всего, уничтожении царской семьи. «Вам не кажется, Вальтер, что вы увлеклись?» – одернул начальника разведки Кайзер, который, получив много новой и важной информации, уже порядком устал и, если можно так сказать, присытился и хотел наедине ее обдумать. «Виноват, Ваше Императорское Величество!» Это только мои соображения. Я вас понял. Можете идти. Когда полковник Николай подошел к дверям, кайзер негромко сказал. Спасибо, полковник, за великолепную работу. Начальник военной разведки Германии резко остановился, кивнул головой и щелкнул каблуками сапог. Рад стараться, ваше императорское величество. Дождавшись разрешающего кивка кайзера, полковник вышел из кабинета осторожно, чтоб не хлопнуть, закрыл за собой дверь, оставив кайзера Германии Вильгельма II наедине с фотографиями и другими материалами по пришельцам из другого мира.